4 марта Твой дневник мертв с 4 марта, Как и дом, в чьих окошках низги, Как прокуренный тамбур плацкарта, Где себя, не найдя от тоски, Я звонила тебе, проезжая Петербургских окраин леса, И большая была прибольшая Наша полночь длиной в полчаса. У тебя есть веселые детки, Ты их учишь чаща и жиши. Понарошечку, исподваль редко, Ненадолго, чуть-чуть, но пиши Мне о том, кто пятерку получит, Кто четверку, а кто и трояк. Расскажи, чем они меня лучше, Почему я совсем не твоя, Отчего мне тебя, как коросту, Ноготочком с души не содрать? Не придуман такой патерностер, чтоб тебе предо мной замирать, и всесильный Васильевский остров супротив меня выставил рать тех, кому так легко и так просто Приходить на него умирать. Ты живешь на какой-то из линий, то ли острова, то ли руки хироманта они разозлили, я из жизни живу вопреки. Мне не стыдно. Уже больше года гнать, вертеть, ненавидеть, терпеть. Из какого такого глагола я пишу и живу о тебе? Я плохая любовница, милый, от того, что в ночи я стою под окном и глаза устремила в непроглядную темень твою. Я хорошая смерть, мой хороший, домотканной, пасконной, босой. Я по каждой брожу из дорожек с перерезанной рыжей косой. По тебе я обрезала косы, нить с тобою обрезать забыв. Тоскоглазый, печально печаль на волосы, мнель свое деревцо на гробы, на лохань, на последнюю парту и меня, и Твой дневник мертв с четвертого. Марта, ты во мне никогда не умрешь.